Тринадцать. Кое-как Марку удалось отделаться от обеспокоенной медсестры, пообещав присмотреть за братом и разобраться с деньгами. Они договорились, что Лиана не притронется к деньгам, пока он с ней не свяжется. Правда, Марк не представлял, когда у него появятся на это силы. В настоящий момент даже лестница в подъезде казалась ему непреодолимым препятствием. Он с трудом поднимался по ступеням мимо многочисленной обуви, которая стояла перед каждой дверью, И своим состоянием, размером и запахом рассказывала о жителях дома не меньше, чем наклейки на их дверях или шум телевизионных программ, долетающий в коридор. Зато короткое время, пока Марк здесь жил, он почти никого не встретил, но имел вполне ясное представление о жизни своих новых соседей. О матери-одиночке, у которой не было денег на ремонт обуви, об алкоголике, предпочитающем с утра смотреть рестлинг вместо того, чтобы выбросить пустые бутылки в контейнер, или о шутнике, на коврике которого было написано «Вход воспрещен». Добравшись, наконец, до четвертого этажа, он полез в карман брюк, чтобы достать ключ, который убрал во время разговора с Лианой, и наткнулся на формуляр для участия в эксперименте с памятью, который, разумеется, в итоге так и не подписал. «Мне нужно еще немного подумать», — солгал он на прощание Блейптрою. «Прощение, за которым не последует встречи, это точно». Идея забыть о несчастном случае с помощью одной единственной таблетки была привлекательной, но не ценой собственной идентичности. С таким же успехом можно постоянно находиться под наркотой. Марк достал ключ, который охранник клиники Блейб Троя вернул ему на выходе из здания, вместе с его ценными вещами и мобильным. На дисплее не отображалось ни одного пропущенного звонка. В плафон светильника над дверью его квартиры каким-то образом попал мотылек и сейчас бился внутри. Марк вздохнул. и вставил ключ в замок. Какого чёрта? Марк посмотрел наверх, чтобы убедиться, что не ошибся по причине своей усталости. Но там чёрным по зелёной штукатурке было написано «Апартаменты 317. Его квартира». Тем не менее, ключ не поворачивался. Проклятье. Только этого не хватало. Он вытащил ключ с крупными зубчиками из цилиндра и поднял к свету. Всё в порядке. Ни изгиба, ни вмятины. Мотолёк угрожающе зажужжал, когда Марк попытался открыть дверь снова. На этот раз он подергал сильнее и даже уперся плечом. Безуспешно. Он хотел было сделать третью попытку, как его взгляд упал на табличку рядом со звонком. Марк в шоке замер. Кто ради всего святого это сделал? Связка ключей в его руках начала дрожать. Не веря своим глазам, он уставился на изогнутые буквы. Кто-то заменил его табличку на новую, на которой значилась «не Лукас», а Зеннер, девичья фамилия его погибшей жены. Спустя секунду оцепенения, его шок перерос в безграничную ярость из-за такой жестокой шутки. Марк снова вставил ключ в замок, подергал дверь и даже пнул ее ногой, но снова замер, как парализованный, когда услышал шорох. Неужели там есть кто-то? Несомненно. Марк прижался ухом к двери и услышал громкие и отчетливые шаги. Они приближались к нему, изнутри, из его квартиры. Ярость сменилась неподдельным страхом. Марк отпрянул в ту самую секунду, когда открылась дверь. Совсем немного, насколько позволяла золотистая предохранительная цепочка. А в следующий момент, когда он увидел фигуру с бледными щеками и нерасчесанными волосами, которая грустно смотрела на него из его собственной квартиры, время остановилось. Марк заморгал не в состоянии произнести ни слова. Закрыл глаза, чтобы быть уверенным. Но ему было достаточно первого взгляда. Он сразу узнал ее по приподнятой брови, по недоверчивому выражению лица, словно он только что сказал ей, какая она красивая. Прямо перед ним в каких-то десяти сантиметрах стояла она, Сандра, любовь всей его жизни, его беременная жена.